и, приговоренная к вечному заточению, она была обязана спасением сына только преданности раба, который отнес его в неприступные трущобы, аль гор, где Абдала возрастал под надзором семейства своей матери. Возмущение во дворце содействовало, наконец, к его возвращению. мулей бен возвращаясь однажды из летнего Эль-Ахарассарского дворца в Гранаду, Нашел городские ворота запертыми. На место его провозгласили эмиром его сына. Мавры, разделившись на две партии, дрались с ожесточением. Партизаны старого мира, число которых сильно уменьшалось, покинули Гранаду и проводили Мулей Бенгасана в Малагу, где он окончил жизнь свою среди гражданских междоусобий, проклиная Абдалу которого неисповедимая судьба короновала только для того, чтобы ускорить падение исламизма в Испании. Предсказания были близки к исполнению. Последний владетель гранады своими неудачами оправдывал прозвание Эль-Заго-Иби, несчастный, которым обесславился его царствовании. И сам он, видел, как тащится по улицам гранады окровавленный. Изувеченные остатки его воинов говорил только «Один бог велик, да исполнится воля его!» Под влиянием этого нравственного упадка мавры лишились и отдаленнейшего воспоминания о своей прежней славе. Все источники помощи иссякли вдруг для них. Султаны варварийский султан египетский, император турецкий — Обещали им помощь, но эта помощь не могла прибыть, потому что все гавани Андалузии находились в руках христиан. Армия Фрединанда в санта феме тем, ежедневно усиливалась с подвозом денег, с и воинских припасов, тогда как осажденные были принуждены есть конину, и двести тысяч жителей беглецов наполняли дома, улицы и площади гранады, прося громкими криками хлеба. В такой крайности Гакем, губернатор города, собрал почетных жителей, альфакисов или законников, главных марабутов, его и начальников, и эта печальная депутация отправилась в Эльгамру, умолять Эмира о прекращении народных бедствий. Абдалла, пораженный страхом, не имел больше сил противиться последним ударам своей судьбы. Слабая надежда сохранить корону ценой мимолетной покорности заставила его предложить Фердинанду сюзерейн надты мирству. Игокем Абу Касем Абу Эль-Малек был отправлен в христианский лагерь для капитуляции, которая состоялась после долгих прений и заключала в себе следующие условия: Если в течение семидесяти дней граната не получит подкрепление, то она отворит ворота свои победителю, все испанские пленные будут освобождены без выкупа. Эмир присягнет в верности Кастильской короне. Мавры выдадут всю свою артиллерию, но останутся обладателями своего имущества, Сохранят свои законы и религию под покровительственным надзором христианского губернатора. В продолжение трех лет будут свободны от всех налогов, а впоследствии будут платить ту же дань, которую прежде вносили в сокровищницу мира. Все те, которые до истечения трех лет пожелают покинуть Испанию и ехать в Африку, будут перевезены туда со своими богатствами на иждивение испанского правительства. И, наконец... Залог исполнения этого трактата — четыреста аманатов из первых мусульманских фамилий немедленно отправится в Санта-Фе до срока, назначенного для сдачи гранаты. Эти тяжкие условия были приняты и подписаны двадцать пятого ноября тысяча четыреста девяносто первого года. В продолжение перемирия. Фердинанд, католик, бдительнее, чем когда-нибудь наблюдал за блокадой города, между тем как корабли его беспрерывно разъезжали на широте между Малагой и Гибралтаром, чтобы воспрепятствовать всякой иноземной помощи высадиться на берега Андалуски.